Вновь был созван Совет Вождей, расширенный, с участием наиболее прославленных хольдов. Меня тоже пригласили. Рагнар с некоторого времени считал меня специалистом по нестандартным решениям. Однако нестандартное решение предложил не я, а Ивор Бескостный. Вот уж действительно нестандартное. Всем понравилось. Потому что дерзко до невозможности, даже для викингов. Главная роль в будущем спектакле – как принято у норманов, досталось драматургу, то есть самому Ивару. Первым лучшие куски, а также стрелы, булдеганы и кувшинщики с горящей смолой. К сожалению, не забыли и меня. Забронировали место в массовке. Выступать я должен был в привычной для меня роли доблестного рыцаря Жефруа де Мота. Еще потребовался монах. Монах у нас был, отец Бернар. Но после недолгой дискуссии его кандидатура была отвергнута. Хрен знает, как он себя поведет в решительный момент. Даже если его использовать в темную. Все же не один месяц отец Бернар провел с нами, язычниками. Вдруг догадается о том, что участвует в спектакле. Монаха, в кавычках, мы нашли. Ни за что не угадайте, кто им стал. Мой ярл Хрерик. Ну чем не монах? Он ведь даже на латыни худо-бедно изъясняется. И внешность подходящая. Власы до плеч походе не до парикмахеров, склокоченная борода до пояса. А что телосложение могучее, так и отец Бернард далеко не задохлик. Снять с ярла доспехи золотые погребу кошки, нацепить какие-нибудь отребья, подпоясать гнилой веревкой вылитый монах-подвижник, примкнувший к вражьему воинству, дабы обратить злодеев ко Христу. Рясу ярлу искали по всем кораблям, а сам Хрерик тем временем освежал латынь общаясь с отцом Бернаром. По поводу Рождества. Монах охотно делился информацией. Решил, что ярло внезапно потянуло к христианской вере. А что? В Рождество не такие чудеса случаются. Наконец нашли подходящее рубище. Один из викингов завернул в него неправедно добытый золотой потир. Священные чаши нашли другую упаковку. А дерюшку подогнали по фигуре нашего ярла. Очень органично получилось. Обряженный в ветхую тряпку, подпоясавшийся засаленной веревкой, обутый в дрянные сандалии отца Бернара, Ярл выглядел сущим пугалом, то бишь настоящим монахом, претерпевшим и пострадавшим за воистину благое дело. Итак, нас уже трое. Ивор Бескостный в главной роли, Хрёрика Ярл в роли германского монаха, несущего свет истины веры в языческие души, Хоскарл Ульф Черноголовый, в роли благородного шевалье-жефруа. Жофруа «Нет», – покачал головой наш драматург Бескостный. «Три священное число христиан, но семь лучше. Тем более, что его самого в первом акте нашей драмы не будет. А два человека для полноценного посольства маловато. И вот нас стало семеро. К трупе актеров-головорезов присоединились. Хальфдан Рагнарсон в роли простого, но обаятельного высокопоставленного Нормана». Мой добрый знакомый, ирландец-рыжий лис, в роли христианина-ирландца. А также парочка бывших сарацинских рабов, Дикон и Уилл, в качестве бывших сарацинских рабов, освобожденных из мусульманской неволи храбрыми норманами. Задача, которую поставил перед нами драматург и режиссер, убедить италийцев, что лютые морские разбойники в одночасье стали добрыми и мирными, аки-агнцы, и впустить в город. А уж тогда... И вот, помолившись разнообразным богам, наше посольство отчалило в направлении берега. Рыжий детиный ирландец, потасканный германский монах, доспешный рыцарь с непокрытой, но не люблю, я, высокие франкские шлемы, в знакмерных намерений брюнетистой головой, красавчик-блондин Хальфдан Рагнарсон со щитом, развернутым белой изнанкой наружу, и пара мускулистых англичан на веслах. Да еще с нами был заветный сундучок. Нас не обстреляли, позволили высадиться на один из причалов и сразу взяли под белые ручки. Городская стража, надо полагать. Чтобы скрутить одного безоружного нормана, таких требуется не меньше десятка. О нормане вооруженном я даже и не говорю. Однако, настоящее оружие было только у меня. Добрый франкский меч. Вот его-то у меня и попытались забрать. Хренушки. Я грозно зарычал по-франкски, а хрюрик-монах тут же перетолмачил по латыни что, мол, господин рыцарь вполне могут отдать свой меч равному, какому-нибудь благородному кабальера. А хамло и быдло могут получить выдающийся клинок, доставшийся рыцарю от папаши, а тому от самого Карла Великого, исключительно на острием в брюхо. И для него это, быдло то есть, будет немалая честь, потому что благородная сталь, несомненно, облагородит и нескорожденную хамскую требуху. Скажете резко? Нет, в самый раз. Именно так и повел бы себя в данном случае покойный Демот. Хамёй и быдло отреагировало правильно, оставило меня в покое. Аристократия, она везде аристократия. А у меня и герб имеется, и оснастка походящая, и повадки соответствующие. Лапы прочь от благородного Дона. Не рискнул итальянский стражник посягнуть на голубую кровь и вместо ареста задержания получился более-менее вежливый прием и почетный эскорт. Англичане подхватили сундучок, и наше посольство неторопливо двинулось к городским воротам. Там нас встретили персоны рангом повыше. Представитель местного графа, светского правителя города и прилежащей территории. А территория, прямо скажем, богатая. Сады, виноградники, оливковые рощи. Сам город изнутри выглядел не так броско, как снаружи. Однако процветал, еще бы ему не процветать, торговый сельскохозяйственный центр. «Слюни подбери» прошипел я, пихнув в бок рыжего лиса, который слишком ушалочно пялился на местные достопримечательности.